сухие, но весомые расчеты, опровергающие эмоциональную интуицию и сомнительные предположения. Помогало ему и то, что в одной из поездок в Москву он побывал на Бородинском поле. Тогда с отцом они, доехав до села Утицы, где находился левый фланг русской армии, пешком обошли место сражения. Прошли село Семеновское, останавливаясь у каждого памятника и уточняя на плане построения войск и детали сражений. Побывали на Кургане Шевардина, откуда наблюдал за сражением Наполеон. Долго стояли у багратионовых флешей, представляя, как били здесь в рукопашной схватке русские и французы, как пал смертельно раненый отважный князь Багратион. Ночевали они в небольшой гостинице Спаса Бородинского монастыря, где, стараясь во всем угодить, прислуживали им черные монахи, а с утра продолжили поход. Им удалось нанять монастырскую коляску, и они погатили в ней к горкам и потом к Масловскому лесу, где дождались своего часа скрытые чаще конники Платова его Уварова. Теперь та повестка вспомнилась и помогала в подготовке к делу. По его просьбе штабной писарь нарисовал большую схему, на которой показал ход сражения, особо выделив на ней действия конников. Схема получилась красочной, выразительной и очень помогала проиллюстрировать то, о чем он писал в докладе. Накануне конференции отец предупредил, что некоторые чины столичного штаба собираются прийти послушать молодежь. И они пришли. Были даже три генерала, которых усадили на почетное место. Михаил не стал сразу вывешивать схему. С тем самым штабным писарем они приспособили ее так, чтобы развернуть, когда Скобелев выйдет к трибуне. И вот председательствующий объявил. «Теперь, господа генералы и офицеры, небезинтересное сообщение нам сделает Корнет Скобелев». Подавляя волнение, Михаил вышел к трибуне, раскрыл тетрадь с записью. Стараясь не впасть в привычную скороговорку, он звонким голосом начал читать. Должен с огорчением сказать, что в нашей армии имеются военные теоретики, которые в преклонении при талантом Наполеона незаслуженно и безосновательно обвиняют фельдмаршала Кутузова в бездарном якобы руководстве сражением, в недостаточном его влиянии на боевые действия, что отрицательно сказалось на исходе битвы у Бородина». Разрешите провести некоторый анализ имеющихся у сторон сил и средств борьбы, чтобы на основании реальных фактов сделать верный вывод. Зал притих, слушаясь приводимый докладчиком цифры, сравнительные данные о возможностях сторон, влияние окружающих условий и рельефа местности на ход сражений. Он словно бы привычно доказывал теорему. Доказательство достигалось трезвостью и логикой мышления. А теперь, господа, я позволю обратить ваше внимание на боевые действия сторон, и особенно на рейд казаков и гусар, который решительным образом повлиял на исход сражений. Схема вдруг будто сама собой распахнулась, и перед сидящими в зале предстало схематическое изображение битвы. Послышались голоса одобрения. Рассказывая о дерзком рейде, Михаил то и дело обращался к схеме. Он ясно представлял знаменитое поле с его холмами, перелесками, колоннами войск, орудийной пальбой. В разыгравшейся баталии столкнулись и бились на смерть две грозные силы. Он видел возвышенность со следами деревушки сидящего на скамеечке Кутузова. Грузный, с нездоровой старческой одышкой, он смотрел на происходящее, казалось бы, с преступным равнодушием,